Мэл. 2 ноября 2019 года. Суббота. Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый Джон Джон Риттенберг, некогда образец спортивного таланта, сидел, сгорбившись и опустив голову на сложенные на столе руки. Увидев Мэл, его адвокат, женщина, которая чем-то напоминала сержанту Тамару Адлер, Резко встала и вытянула вперед на маникюренную руку. — Меня зовут Сандра Лин. Я представляю интересы Джона Риттенберга. Мэл сжала мягкую, изящную руку адвокатши и несколько раз энергично тряхнула. — Сержант Мэлори Ван Альст, — представилась она и села, положив перед собой папку. В допросной было жарко, душно, пахло немытым телом и алкоголем, Который, казалось, сочился из каждой поры на коже Риттенберга. Чемпион был не брит и не причесан. Грязные бинты у него на руке пора бы сменить, подумала Мэл. Я буду называть вас Джон, если вы не против, сказала Мэл. Она всегда предпочитала обращаться к допрашиваемым по именам. Так они воспринимали каждый вопрос как что-то глубоко личное, требующее откровенного ответа. Джон поднял голову и посмотрел на нее мутным взглядом. В его глазах горели огоньки ненависти и злобы. «Без комментариев», — сказал он неприятным хриплым голосом. «Вам нечего мне предъявить, и вы не имеете никакого права держать меня здесь. Я ничего не сделал. Скажи ей, Сандра», — велел он. «Мой адвокат будет отвечать за меня». Он снова опустил голову на руки, не сдержав ни громкого стона. По всему было видно, что Джон Ритенберг чувствует себя скверно, царапины у него на лице припухли и воспалились. Моему клиенту необходима медицинская помощь, тотчас вмешалась Сандра Лин. Полицейские, производившие задержание, причинили ему телесные повреждения, и «А я слышала, что все было по-другому, Джон, перебила Мэл. Вы пытались убежать, но упали, потому что были слишком пьяны. Что касается царапин у вас на шее и раны на руке. Я видела их своими глазами еще до того, как вас задержали. Кстати, откуда они у вас? Во время задержания сотрудник полиции сбил моего клиента с ног и прижал к земле. Умоляю вас, Сандра. Мэл поморщилась. Вы же сами видите, что царапины довольно старые. По-моему, они похожи на царапины, нанесенные женщиной, на которую ваш клиент напал. Итак, повторяю вопрос, Джон. Откуда у вас эти царапины? При каких обстоятельствах вы их получили? Но Ритенберг даже не поднял головы и не поглядел на нее. «Расскажите мне своими словами, что случилось, когда около шести вечера в Хэллоуин вы с женой приехали в так называемый стеклянный дом». И снова Джон не пошевелился, а адвокатша сказала. «Он никогда не был». Мэл подняла ладонь, останавливая поток адвокатского красноречия. «Только не надо этих игр, Джон. Дело серьезное. У нас есть заявление вашей жены». Она утверждает, что около шести вечера 31-го числа вы вместе приехали в стеклянный дом в вашем сером Ауди. Это подтверждает и свидетель, который видел вас на подъездной дорожке к дому именно в это время. У нас есть и другие свидетели, которые несколько часов спустя видели вашу машину на стройплощадке «Адмак» в северном Ванкувере. Он резко вскинул голову. «Чушь! Я никогда там не был! Я...» Сандра твердым жестом положила руку ему на плечо и нахмурилась. Но Джон проигнорировал предостережение. «Не был я ни на какой стройплощадке. Да, я вернулся к стеклянному дому, чтобы...» Джон одернула его адвокатесса и в ее глазах полыхнуло пламя. Его взгляд метнулся к ней. «Я не дам им повесить это на меня!» Наклонившись вперед, Сандра Лин чуть слышно прошептала ему на ухо. «Я же вам говорила, вы не должны отвечать ни на один вопрос. Сначала нужно выяснить, что полиция может вам предъявить. Я думаю, они ничего не знают и пытаются выудить хоть какие-то факты». «Значит, вы признаете, что вернулись к стеклянному дому?» — быстро сказала Мал. «Сержант», — прервала ее Сандра, «если вы не готовы немедленно предъявить моему клиенту официальное обвинение, чтобы я могла договориться о сумме залога, Мы, к сожалению, больше ничем не можем вам помочь. Как только мы получим результаты анализа ДНК и отпечатков пальцев вашего клиента, мы... Когда вы их получите, и у вас будет что сказать, тогда вы знаете, где найти моего клиента. Вставайте, Джон, мы уходим. Джон с трудом поднялся. Когда вы узнали, что уборщица в вашем доме — это та же самая женщина, которая когда-то обвиняла вас в изнасиловании? — спросила Мэл. Он дернулся всем телом. Его злой взгляд впился в лицо Мэл. Сандра быстро шагнула к двери и широко ее распахнула. «Джон!» Джон двинулся к выходу. «Кто такая Мия?» «Джон!» Глаза Риттенберга яростно блеснули, черты лица напряглись, губы сжались, но адвокатша быстро коснулась его плеча, перенаправляя внимание клиента на себя, и оба вышли в коридор. Проводив их взглядом, Мэл откинулась на спинку стула. В этот момент зазвонил ее телефон. Звонил Биноа. Мэл нажала кнопку «Ответить». «Водолазы нашли ее, Мэл. И ее, и ковер. Тело лежит на самом дне, оно застряло в иле под какими-то старыми металлическими конструкциями. Похоже, его затянуло туда течением, поэтому они пока не могут ничего сделать. Сейчас они решают, как лучше поднять тело на поверхность».